Они были привычны к машинам. И на марка же прямо напротив менеджера сперва зачихало, а потом и вовсе остановилось. Водитель вылез наружу и чертыхая, спринел собой изнять, что произошло. Смена повод! Скомандовал Роман Романович. Стройной рисью марш! Девочка головная исполнила команду быстро и четко. Вороной выгнул шею и, словно поплыл, красиво выбрасывая копыта. Белогривая даурия послушно потрусила за ним, тётка поднималась и опускалась в седле, словно так тому и следовало быть. Стаська увидела, как удаляется её спина, и принялась толкать пахаря резиновыми сапожками, посылая вперёд. Тот однако мало соответствовал своему имени и совершенно не желал труд любиво пахать. Он было встрепенулся, пробежаться что ли со всеми за компанию, да потом передумал. Я продолжал неторопливо шагать. "Энергичней", посоветовал Роман Романович. "Ещё энергичней! Рассердись на него. Хлыстик есть? Ему было хорошо говорить, и вообще хорошо быть мастером спорта". Стаська живо представила себе, что будет, если Пахарь тоже рассердится, и всякое желание применять хлыстик немедленно испарилось. Две другие в саднице между тем завершили круг и проехали мимо. Танечка, повод чуть посвободнее, а кликнул тренер головную. Дай ему на ритм встать. Вот-вот. Гениально. Чувствуешь? Совсем по-другому конь побежал. Люди решали проблемы, до которых как отчётливо понимала Стаська, ей не расти никогда. Она снова принялась хлопать пахари по бокам и всячески понукать, но без особого результата. Хитрющее животное быстро усвоило, что по-настоящему решительных Если бы на наказующих десяти можно не опасаться и полностью утратило стыд. Пожалуй, конь вовсе встал бы посреди манежа и только морду поворачивал бы за своим местом в смень. Все Стаськины усилия сводились к тому, чтобы хоть этого не допустить. Водитель Запорожца включил стартер, и двигатель вроде бы отозвался, но тут же бесславно умолк. Мужчина вылез и опять склонился над моторным отсеком. Садник должен не просто присутствовать наверху, а управлять, сообщил Роман Романович Стаски. Сейчас лошадь у тебя заснет на ходу, а здесь и простудиться недолго. Нок, повод короче и руки вперед, а ногу назад. Стаська старательно исполнил все его рекомендации, но видно, чего-то в его поползновениях не хватало, потому что тренер вздохнул и обратился непосредственно к лошади: Паша, Рысь. Фахорь насторожил уши, плавно подался всем телом вперёд и затряс, вцепившуюся в повод наездницу ленивый, семенящий росой. Да не гордис, не падай вперёд, напутствовал Роман Романович. Выпрямись, плечи назад, поясницу прогнуть. Увы, Стаське было не до таких тонкостей, как правильная посадка в седле. Её скудного опыта хватало только на то, чтобы при вставать на стременах под нужную ногу, а в секундных промежутках ещё успевать толкнуть лошадь, не давая перейти на шаг. Пятку вниз. Почему нас кир развела? Другие две всадницы, наверное, всё делали правильно. Тренер почти не делал им замечаний, только время от времени командовал переменить направление. Зато у Стасики обнаруживались всё новые и новые ошибки и недостатки. Она чувствовала себя всё более отравленной и несчастной, ибо каждая придирка тренера казалась ей приговором. Потом она попробовала сказать себе: "Было бы хуже, если бы наоборот внимание не обращал. Раз ругает, значит, не совсем уж бездырь, надеется хоть чему-нибудь научить". Утешение было слабым. Смена шагом. Виллер Роман Романович и пахарь перестал росить ещё прежде, чем Стаська натянул повоад. Приготовленную всадницу самым жалким образом мотнуло вседля вперед. Вот, видишь? Об этом я и говорил. Точь-в-точь прокомментировал тренер. Корпус всегда должен быть готов отработать назад, потому что одними руками ты ничего тут не сделаешь. А если всадник еще и сидит, как ты, к шее пригнувшись, для лошади это вообще сигнал мчаться во весь опор.